Глава пятая Лилиана открыла глаза уже в своих покоях. От усталости хотелось завалиться на кровать. Скинула неудобные туфли Кейни и пообещала больше никогда их не надевать. От боли в ногах поежилась. Как больно! Поплелась в кровати с балдахином, плюхнулась, матрас тут же прогнулся. Скрутилась калачиком и провалилась в сон. Вересковое поле, солнце слепит глаза, сзади доносится топот ног. Мужские руки крепко прижимают к себе. Лиана взвизгнула и попыталась увернуться, но тщетно. «Опалась!» — сухо послышался голос хрипотцой. Лилиана развернулась всем телом. Изумрудные глаза, золотистые волосы рассыпались по плечам. Шон. Блондин наклонился к девушке и грубо смял ее губы своими. От возмущения она тут же подняла руку, чтобы зарядить ему затрещину, но не могла пошевелить руками. Лилиана почувствовала волну раздражения и гнева, Тут же попыталась всем телом оттолкнуть этого наглого хама, но гад тяжелый, как скала, не сдвинуть с места. — Куда ты так быстро умчалась? Лилиана вскочила с кровати, прерывисто задышала. — Это сон, первый сон за последние двенадцать лет. Но что случилось? Каждую ночь она пила зелье против сновидений. Так почему оно не подействовало? Или зелье испортилось? Странно все, — провела пальцем по слегка опухшим губам. Как странно, словно это было на самом деле. Надо скорее рассказать обо всем отцу. Может, вернувшиеся сны отложат свадьбу? Лилиана нахмурилась, огляделась по сторонам. Она в своих покоях. Но что здесь делает Кейни? Девушка устроилась в кресле и вздремнула. Лилиана осторожно встала с кровати, чтобы не разбудить служанку. Кейдин в один миг проснулась и подскочила с кресла. — Ваше высочество, где вы пропадали? Ваш отец поднял на уши все королевство. Холодный пот пробежал по спине. Лилиана сглотнула ком в горле. Она простонала и закрыла ладошками лицо. «Кейни, где сейчас отец?» «Он в своем кабинете. Попросил вас зайти к нему, как только вы проснетесь, ваше высочество». Покидать покоя перехотелось. Понятное дело, разговор будет чудовищным. Ну что же, сама виновата. Надо было остаться во дворце. Как знала, что рано или поздно это случится. Теперь до свадьбы никуда не выйти. «Я зайду». Принцесса удивилась своему сиплому голосу. — Который час, Кейни? — О, вы долго спали, ваше высочество. День клонится к закату. Люси накрывает на стол. Скоро ужин, ваше высочество. — Что? Проспала целый день? — Да уж. И как это отец не разбудил ее? Обычно, если он злится, то его ничто не остановит. — Давно ты тут со мной сидишь? — Кейни улыбнулась, смутившись. «С утра я пришла сюда, а вас нет. Я не знала, что делать, подумала, может, случилось что-то, и доложила обо всем его величеству». Кейни опустила глаза на свои сепленные пальцы, словно нашкодивший щенок. Его величество приказал гвардейцам прочесать все деревни, а прислугу весь дворец. А потом я нашла вас здесь и оповестила его величество. Он примчался сюда вместе с Матильдой, хотел вас разбудить, но передумал, велел зайти к нему. Так все-таки что-то случилось. Лилиана промолчала. Кине стало неловко, она переминалась ноги на ногу и уже понимала, какую ошибку допустила. Простите, вашего высочество. Темные кудряшки рассыпались по плечам. — Ты ни в чем не виновата! — словно на автомате протараторила Лилиана. Лилиана подошла к стоящему на комоде зеркальцу. Растрепанные, белые, как луна, волосы, на щеках румянец, все тот же балахон. Вдоль позвоночника пробежал холодок. Она забыла снять балахон. Отец всего точно отберет. Стащила одеяние через голову, осталась стоять в шелковом платье кремового цвета. Ткань приятно холодила кожу. — Кейни, можешь идти? Я схожу к отцу. Служанка открыла рот, хотела сказать еще что-то, но промолчала. Лилиана неспешным шагом побрела в кабинет отца, словно могла оттянуть неизбежный разговор. прошла мимо гвардейцев От стыда опустила глаза. Они искали ее по всему королевству, когда она гуляла шоном в Топольском лесу, рассматривала калибри, любовалась белым носорогом, наслаждалась несколькими часами свободы. Ноги сами привели к кабинету отца. Застыла перед массивными дверями из белого дерева. Что она ему скажет? Где была? Зачем воспользовалась артефактом? Лучше сказать правду. Девушка неуверенно постучала в массивные двери, потянула на себя ручку, просунула голову. Отец сидел за массивным столом вишневого цвета, окно открыто нараспашку, вид у него усталый, между бровей пролегла складка, каштановые волосы взерошены. Принцесса сглотнула комок в горле. Король Дамиан медленно поднялся с кресла. — Лилиана, где ты была? — То он спокойный, но все, кто имел с ним дело, знали, сколько ярости скрывается за ним. Не дожидаясь ответа дочери, он ударил кулаком по столу. От резкого звука она подпрыгнула на месте. Ты — Ты кнул в дочь указательным пальцем. Без пяти минут жена принца Гайдара. Как ты смеешь убегать из дворца, да еще и без стражи?» Последние слова отец выплюнул. «Что я говорил тебе? Чтобы не смело так делать? Как можно быть такой безрассудной? Через несколько недель во дворец прибудет твой жених. Ты меня в могилу загнать хочешь? Отвечай». Король снова стукнул кулаком по столу. «Где ты была?» Лилиана еле сдержала слезы. «У храма святой Гелены». Отец с яростью посмотрел на Лилиану. В глазах читался неподдельный ужас. Ноздри раздулись, как у быка, а принцессе стало по-настоящему страшно. Впервые она видела отца таким разъяренным. «Ты с ума сошла?» Король помассировал виски. — Лилиана, почему ты побрела туда одна и зачем? — перешел на крик король, а Лилиана всхлипнула. Слезы ручейками потекли по белоснежному, прекрасному лицу. — Не смей рыдать, слышишь? — прошипел отец. — если принц узнает, что его невеста накануне свадьбы шляется не пойми где, то я была у храма. — Отец, ничего страшного не произошло. — Мы искали тебя пять часов. Пять! — заорал король, словно раненый зверь. Король подошел поближе. Лилиана зажмурилась. У него был такой вид, словно он хочет ее ударить, несмотря на то, что ни разу не поднимал руку на дочерей. — Тебя с тобой могло хватал ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, отвернулся спиной к дочери, подошел к окну, уставился вперед и задержал взгляд на макушках деревьев. — Со мной ничего плохого не случилось, клянусь. — Ты девственна, Лилиана. Она еле сдержалась, чтобы не опрокинуть стол. Неужели он сомневается в ней? Кем он вообще ее считает, распутной девкой?» «Да, отец», — прошептала принцесса. «Где артефакт?» Лилиана вспомнила, что он остался в кармане черного балахона. «Он в моих покоях». Демиан медленно развернулся. «Тогда мы идем за ним». «Нет, пожалуйста», — умоляла принцесса. Король повернулся к двери и быстрым шагом вышел из кабинета. «Постой!» — принцесса попыталась догнать отца, но он продолжал идти. «Постой! Ну, пожалуйста!» Она будто со стеной разговаривала. Отец забежал в ее спальню, Лиляна следом за ним. Кейни стояла в углу, присела перед корором в реверансе, перепуганно посмотрев на свою госпожу. Растрепанные волосы, опухшие веки, Мокрые дорожки слез на бледных щеках, где от холодного тона у обеих по коже побежали мурашки. Лилиана указала пальцем на черное одеяние. Отец наклонился, полез в карман и достал сапфир. Из ее глаз снова брызнули слезы. «Это я забираю. Никаких подобных выходок до приезда жениха». Я запрещаю тебе выходить из дворца. Поняла меня? Суровый тон отца заставил ее молча кивнуть. Отец пересек комнату и скрылся, громко хлопнув массивной дверью. Лилиана подошла к стене, облокотилась о стену спиной и сползла на пол. Ворсинки меха щекотали кожу, свернулась калачиком и дала волю своим чувствам. Кенни присела рядом и погладила по голове. — Ваше высочество, принести вам что-нибудь? Хотите воды? Попросить Люси накрыть на стол прямо здесь? Лилиана подняла глаза на встревоженную служанку, хлюпнула носом, вытерла слезы с лица и покачала головой. Служанка с минуту посмотрела на принцессу и вышла из комнаты позволяя ей побыть наедине с собой. Спустя какое-то время в покое влетела наставница. Седые волосы собраны в пучок, темно-синее платье, больше похожее на черное, лицо испещрено морщинами, тонкие губы и продолговатый нос. Красотой Матильда не блистала, но обладала блестящими манерами и растила Лилиану с самого детства. Матильда причитала, что так не положено себя вести принцессе, да еще и той, что с минуты на минуту выйдет замуж за наследника такого могущественного королевства. Куда вообще делись ее манеры и что за дикость убегать в лес накануне свадьбы? Лилиана не проронила ни слова. Матильда, как обычно, поджав губы, вышла из ее покоев.